Глава вторая. Отряд виконта вернулся назад спустя две с половиной недели. Вернулся не весь. По моим грубым подсчетам не хватает трети от числа ушедших. а то и больше. И заметила это не я, один. Что-то маловато их возвращается, ведь? Или мне кажется? произнес Шадский стоя со мной на небольшом возвышении примерно в 250 метрах от дороги, по которой неторопливо ползла вереница «искателей» и «искателей» в кавычках. Было полтыщи, а сейчас человек 300 навскидку, и лошадей меньше половины осталось. Зато трофеев набрали, сколько нам и не снилось, и что-то не видно, чтобы сильно потерями были расстроены, «Вон какие довольные рожи!» — ответил я. В самом деле, вернувшиеся из похода совсем не выглядели подавленными или стяжким тяжким грузом у сердца. Нагружены как валы, но при этом нет-нет, а кто-то скалится счастливо, отпуская шуточку соседу, судя по выражению запаленных чумазых лиц. Почти к каждой телеге был прикреплен прицеп для легковой машины — А некоторые лошади вместо своих повозок волокли пару таких автоприцепов. Несколько крупных животных, скорее всего, тягловые химеры, тащили целый состав из прицепов. Но что меня поразило больше всего, так это пазик, в который была впряжена шестерка мощных лошадей. Даже крупнее, чем в моем трофейном, бывшем жирическом феоде, разводят тяжеловозов. Явно тоже химеры, только привычного вида для человеческого глаза. Автобус выглядел новеньким и был из последней модификации, которую всего пару лет как запустили на автозаводе, насколько я слышал еще на земле. На солнце лакокрасочное покрытие горело, как огонь. Цвет был ярко-красный, с рисунком стилизованных языков в пламени по-правому, Наверное, и на левом тоже имеется борту. Красный цвет дополняли вставки черного в районе кабины, дверей и окон. Очень красивая радиаторная решетка, фары, обтекаемые зеркала и бампера заставляли думать, что глаза видят нечто иностранное. И только газовская эмблема честно отвечала, что сей продукт, самый что ни на есть отечественный, количество импортных деталей умалчивалось. Фи, присвистнул кто-то из моих дружинников-земляков. — Офигеть! Они приборахлились. Вот это карету себе пруд. прут! И напи! Расили так, будто автобус чистят каждый час шелковыми платочками. Не дают пыли накапливаться, — поддержал его второй дружинник из землян. Тут из вереницы аборигенов... Выскочила небольшая группа всадников, семь человек, и направились в мою сторону. «Сам Виконт решил нас порадовать визитом», — прокомментировал Сергей, опознав воина в самой пышной одежде и по знамени в руках одного из его спутников. «Хвастаться будет». «Скорее всего», — кивнул я в ответ. «И, думаю, сегодня точно без пьянки не обойтись будет». Так оно и оказалось. Похваставшись количеством трофеев, особенно обратив внимание на пазик-вектор, Виконт заявил «Сегодня я угощаю всех, крепкие напитки ставлю своей и твоей дружине». Большая часть отряда аборигенов расположилась в чистом поле. Виконт со своими приближенными и десять дворян с магами заселились в мой поселок, разбитый рядом с холмом где восстанавливался замок. И здесь слуги Виконта растянули огромный шатер с надписью «Арсенальная». Цвет был белокрасный, и краска не успела выгореть и смыться дождями. Наверное, потому и привлек шатер внимание аристократа, сделав его своим трофеем. Хотя, подозреваю, что тащили они все подряд. Потом выбрасывали мусор и брали что-то получше. Далее цикл повторялся. Думаю, что случится землянам оказаться на свалке высокоразвитой цивилизации, давным-давно вышедшие в космос, то они вели бы себя точно так же. Кстати, жрецы не выжили. Им не помогли ни собственной силы, ни переносной алтарь, силы их бога. Существа и твари, поселившиеся в городе и окрестностях, оказались не по зубам священнослужителям, а те... Не ожидая такого и излишне полагаясь на алтарь, не успели удрать, став пищей для живых и не очень монстров. На столах появились бутылки со всевозможным алкоголем, пивом и коктейлями, вином, настойками, водкой и виски, бренди и абсентом. На улице скворчали на вертелах и в огромных жаровнях целые тушки и куски трядины. Баранины, свинины и птицы с рыбой. Часть принадлежала мне. Часть Реджинальд из своих запасов из специальных сундуков, на которых имелись чары, которые очень долго сохраняли любой продукт свежим. От свежей и убойной до уже готового блюда. К слову, когда гулянка была в самом разгаре, мне удалось выцарапать один такой сундук в подарок. Изначально предлагал золото, но подвыпивший виконт в щедрости и довольный до соплей результатами своего похода отдал не его даром. Почти все время застолья гости рассказывали про свои приключения в пустом королевстве и хвастались подвигами. О том, как гибли простые воины и слуги от теней, призраков и еще какой-то нечисти неуязвимые для обычного оружия, говорили словно о чем-то веселом. Да, и моменты, когда погибли несколько мелких барянчиков, которых сожрали плотоядные растения, звучали так, будто рассказывались анекдоты. — Там лианы им в штаны залезли, в рот, в уши! — пьяно хохотал Виконт. Но самое главное — это то, что в штаны, представляешь, какая-то жалкая трава их садомировала. <свят> Ладагр заплатил серебром за каждую тощую курицу, овцу и свинью, которых, по моему приказу, принесли крестьяне для застолья. Он и слышать не хотел о том, чтобы устроить праздник в складчину. Впрочем, я сильно и не настаивал на этом. Вот еще буду кормить их на халяву, да еще такую толпу. Может, тут так и принято, но я еще не настолько одворянился для этого. Набери все так, что уснули прямо за столами и под ними. Меня, к счастью, слуги по указанию Лины утащили в дом. За Шацким пришли его наложницы, а вот все прочие, включая и дружинников из моего отряда, Остались отсыпаться в шатре. Остальная масса искателей провела вечер и ночь куда как тише. Пили меньше, ели мало, шумели. Вот с этим было несколько хуже. За ночь в стане приключенцев появились несколько трупов. Плюс были раненые. Проснувшись после полудня, я испытал все прелести похмелья, с которыми не смогли справиться никакие средства, кроме калин-калином. Выпив бутылку дорогого вина, которую в прошлой жизни мог купить только на праздник или в качестве подарка, я через полчаса вновь почувствовал себя человеком. От продолжения кутежа я отказался на отрез. Сослался на то, что, будучи неполноценным магом, от алкоголя испытывал крайне негативные ощущения на магические способности. И эту отговорку от меня восприняли серьезно. Тут кричные силы относились с пониманием. Никто не хотел потерять даже на время умение фехтовать, творить чары и так далее. Моему примеру последовали несколько земляков из дружины, но большая часть, которую возглавил Шацкий, опять составили компанию Виконту и его спутникам в застолье. Реджинальд Ладагр задержался у меня на три дня, щедро сыря серебром золотом, опустошая запасы трофейных спиртных напитков. С ним осталась малая часть спутников, прочие же ушли на следующий день после появления в моем феоде. Им хватило небольшого отдыха и результатов празднования возвращения из пустого королевства, чтобы после всего этого поспешить к родному порогу. После отъезда Виконта Остались загаженные кусты и груды костей. Дворяне не сильно утруждали себя поисками отведенных под туалет мест. А вот пустые бутылки из подземных напитков забрали все, даже те, что побились. Маг Виконта заверил, что даже битое стекло сумеет переплавить и придать нужную форму. Это было намного легче, чем варить стекло с нуля. Не успел я распрощаться с Реджинальдом и его свитой, и убрать все следы их пребывания в поселке, как появились новые гости. И вот им я был рад на порядок больше, чем местным аристократам. Без всякого предупреждения, но оказалось это просто связь, не работала между абонентами в Пустом королевстве и за его пределами. Такое уже бывало. Ко мне приехали земляне из главного поселения в пустом королевстве. В небольшой колонне ехала моя буханка, а в ней... «Анюта — Анюта! — радостно закричал я, когда увидел, как из салона выбирается девушка. — Витя! — улыбнулась она в ответ, и миг спустя оказалась в моих объятиях. — А где Маша? — я вопросительно посмотрел на подружку, когда понял, что больше ко мне навстречу никто не спешит. Предчувствие болезненно кольнуло в сердце. В одном мгновении в груди поселился осколок льда. Она... с ней... Девушка отвела взгляд и вдруг склипнула. — Нет ее. Извини, Витя. — Тише, тише. Я погладил ее по голове, стараясь не показывать свое состояние. — Ну, чего ты? — Потом расскажешь. Хорошо. — А, сейчас пошли. Я тебя в свой дом отведу. Покажу, что и как. Познакомлю кое с кем. Та без слов кивнула и шмыгнула носом. И оставив шадского вместо себя, я увел Аню к себе, где она все рассказала. Оказывается, обе девушки не спешили ко мне по вполне прозаической причине. Просто не могли ехать. Пока я крутился в баронских делах, принимая феод. И, разбираясь то с гоблинами, то с местным дворянством, то со жрецами, мои девушки, также не сидели на месте. Им пришла мысль в голову, что должны соответствовать своему мужу и пошли с группой сталкеров в рейды. И этот поход стал для половины участников последним в их жизни. Среди погибших оказалась и Маша. Аня же получила тяжелое ранение ненадолго оказалась прикована к больничной койке. При этом, если бы не помощь Романа, то имела все шансы последовать за своей лучшей подружкой на тот свет. Целитель вытащил ее из последних сил, после чего во второй раз впал в кому, как было уже однажды, когда спас от смерти складского работника, которому выпустил кишки псевдокабан когда я услышал про смерть маши то не поверил в это решил что девчонки придумали историю ради ради чего разрыва со мной но ну, о таком мне шутят же ведь так но девушка рядом была очень серьезна боль в ее глазах когда рассказывала про гибель своей подруги была настоящей искренней и я поверил но не принял сразу данный факт накрыла меня лишь ночью Кажется, мне приснилась Маша, и мы с ней о чем-то беседовали, шутили, смеялись. И вдруг я понял — ее больше нет. И в этот момент проснулся. Несколько минут лежал неподвижно, теряя воспоминания о недавнем видении, как это и бывает со снами. — Зачем? — прошептал я, и почувствовал, как в глазах стало щипать, и повторил. — Ну зачем? — Почему она? Боже, зачем это? Что я сделал неправильного, что ты ее забрал? Я стиснул зубы, сжал кулаки, давя в себе стон боли от раны в сердце. Именно сейчас, в эти мгновения, когда был один и спокоен, счастлив, что рядом со мной вновь оказалась Анюта, я понял, что второй моей девушки больше нет. Маша навсегда покинула меня. Я больше не услышу ее смех, не смогу прикоснуться, взять за руку, не попробую ее блюдо и не вручу подарок, чтобы увидеть в ее глазах счастье и получить заслуженный поцелуй. Я думал, что успел очерстветь, наблюдая за чужими смертями и потерями, но оказалось, что нужно было потерять свое, часть себя, чтобы почувствовать... Боль и тоску.